Глава восемнадцатая. Крот и хитрый вернулись незадолго до рассвета. «Собирай народ, старшой!» — невесело пошутил Крот. «Поступили новые указания. Директивы, мать их!» Когда вся группа собралась, вышли в степь. Пройдя километр-два по дороге, которая вела от села к приискам, как обычно остановились и сошли на обочину. «Говори!» — сказал Гадюкин, обращаясь к Кроту. «Благодарят за верную службу!» Криво ухмыльнулся Крот. «Обещали наградить и отметить. И нас, и наших помощников. Насчет того, чтобы отсюда уходить, ни ни. Наоборот, велели обосноваться со всей старательностью и продолжать работу. На сегодняшний момент главная наша задача — не допустить, чтобы добывали соль. Любыми способами, какие мы только придумаем. Не останавливаясь ни перед чем. Так, значит, и сказали. «Вот». «Погорим», — тоскливо произнёс Петля. «Им там хорошо давать команды, а тут...» «Ну так ты им это сам и скажи», — с издёвкой произнёс Серга. «Ступай к схрону, ещё раз свяжись с ними по рации и растолкуй. И сообщи всем нам о тех радостных словах, которые они тебе скажут в ответ». «И что будем делать, старшой?» — спросил Крот. «Резать будем, взрывать, травить, стрелять, что же ещё?» — ответил вместо Гадюкина жених. — Правильно они там сказали. — Да, стрелять, травить и резать. — нехотя согласился Гадюкин. — Другого выхода у нас нет. Жених прав. Иначе обратно нас не примут. Да и здесь оставаться надолго нельзя, потому что рано или поздно попадемся. — Понятное дело, — ухмыльнулся серьга. — Не век же нам здесь торчать с нашими липовыми документами. Когда-нибудь да спросят, а что это вы здесь укоренились? И соли вам не надо, и обратно не возвращаетесь. — Это точно, — поддакнул Петля. — Значит так, — сказал Гадюкин, — сейчас идем на прииски. Побудем на виду, пообщаемся с начальством. На тех, кто на виду, не обращают внимания. Заодно разведаем, где остановились те четверо из СМЕРШа. Думаю, что недалеко. Вечером сходим к схрону, достанем оружие, ночью наведаемся к СМЕРШу. Постреляем. Людей на приисках было немного. Не звучали людские голоса, не скрипели телеги, нагруженные солью, не ревели верблюды. Добыча соли замерла. То и дело встречались вооруженные винтовками милиционеры. Три таких милиционера подошли к диверсантам. «Кто такие?» Строго спросил один из милиционеров, а двое других сняли винтовки с плеч. «Командировочные», — спокойно ответил Гадюкин, «Приехали насчет соли, вот уже неделю здесь торчим. Да, видать, не будет нам никакой соли, ведь вот какие дела творятся». «Покажите документы», — велел милиционер. Документы не вызвали у милиционеров подозрения. «Ступайте отсюда», — велел милиционер. «Нечего здесь околачиваться без надобности». «Сейчас уйдем», — сказал Гадюкин. «Это мы понимаем. Вот только повидаем здешнее начальство, а расспросим, что и как и сразу же уйдем. Нам ведь тоже нет никакого интереса гулять здесь просто так». «Начальство там», — махнул рукой куда-то вдаль милиционер. Начальника они нашли быстро. Он был хмуро озабочен и выглядел уставшим. «Какая соль?» — буркнул он. «Не будет вам никакой соли, пока не разъяснится ситуация». «И когда же она разъяснится?» — спросил Крот. «А мне почем знать?» — скривился начальник. «Я не милиция и не СМЕРШ. Думаю, что и они пока не знают. Вот и ищут». «И кого же они ищут?» — равнодушным тоном спросил Серга. «Кого надо, того и ищут», — раздраженно ответил начальник. «Мне не докладывают». «Хоть бы одним глазком увидеть, как выглядит тот СМЕРШ», — ухмыльнулся Серга. А то все толкуют, смерж да смерж, прямо таки интерес разбирают. Люди, как люди, нехотя ответил начальник, чего на них глядеть? И что же и здесь же, на присках, они и обитают? Равнодушно зевнув, спросил Серьга. Где надо, там и обитают, ответил начальник. Они мне не докладывают. Говорят, что вы шуне, а сюда приезжают на автомобили. А, ладно, махнул рукой Серьга. «Обитают, приезжают. Значит, оно так надо. У них свои заботы, у нас свои». «И что же нам делать?» — спросил Гадюкин. «А что хотите?» — сказал начальник. «Хотите — ждите, пока наладится поставка соли. Хотите — поезжайте обратно. Дело ваше». «Это без соли-то?» — спросил Гадюкин. «Да как же мы уедем без соли? С нас там головы снимут». «Ну, дело ваше», — нетерпеливо произнес начальник. Ваша голова ваша забота, а только без надобности по приискам не шляйтесь, а то ведь арестуют для выяснения ваших личностей. С тем начальник и закончил разговор. Он ушел, а диверсанты остались стоять в некотором недоумении и даже растерянности. А ведь и вправду арестуют, сказал наконец хитрый, если будем светить здесь своими рожами, обязательно прихватит. А это означает. — Что на все про все у нас остается самая большая неделя, — закончила его мысль Кадюкин. На все про все — это на что же именно? — спросил Крот. — На то, чтобы остановить работу на приисках надолго, — ответил Кадюкин. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем, — усмехаясь, пропел в полголоса Серга. А чтобы его разрушить, надо испугать здешний народишко. А чтобы его испугать... «Надо как следует пошуметь. Народ боится такого рода шума». «Вот именно», — сказал Гадюкин. «Ох, и веселая же неделька нам предстоит», — покрутил головой Серга. «Прямо-таки душа радуется. Чувствую, не все мы доживем до конца этой веселой недельки». «Типун тебе на язык», — произнес петля. «Но ты-то доживешь в обязательном порядке», — серьга искоса глянул на петлю. «Такие, как ты, доживают». «Ну что, командир, дождемся темной злодейской ночи и всхрон за оружием? Я правильно понимаю ближайшую перспективу?» Из схрона диверсанты, как обычно, вернулись под утро. Оттуда они принесли с собой автоматы, пистолеты, деньги, а кроме того еще и взрывчатку. «Шуметь так шуметь», — сказал серьга. «Взрывчатка — дело громкое. Далеко будет слышно. Взорвем для Астраски парочку соляных скирт, а может и еще что-нибудь». «Напугаем, народишко. Я правильно толкую?» «Правильно», — сказал Гадюкин. Решили устроить сразу несколько взрывов одновременно, в ту же ночь обстрелять смешавцев. «Обстрелять — это, конечно, хорошо», — сказал хитрый, — «но лучше бы убить всех». «Это да», — согласился Гадюкин. «Но тут уж как получится. Я так думаю, что и они умеют стрелять. К тому же мы даже не знаем, сколько их всего» так что не надо ошибко геройствовать. Дали несколько очередей, бросили пару гранат и ходу в степь. «Еще бы жахнуть по тем милиционерам и солдатам, что на прииске», — сказал Крот. «Совсем было бы хорошо». «А что, это идея», — сказал Гадюкин. «В самом деле. И по СМЕРШу, и по милиционерам. А давайте попробуем. Разделимся на две группы и...» «Да вы что?» Воскликнул Петля, и в его голосе ощущался откровенный испуг. «Сколько их, а сколько нас! Ведь перестреляют! Тут надо всем сообща! Или по СМЕРШу, или по милиционерам! Я дело толкую!» На этот раз никто ничего Петле не возразил. Наверное, у каждого имелась на то своя собственная причина не принимать во внимание испуганные сетования Петли. Лишь Серега чуть погодя шепнул Гадюкину. Значит, делимся на две группы. Одна по душе смерша, а другая стрелять в красноперх. Да, тоже шепотом коротко ответил Гадюкин. А тогда, прошептал Серга, назначь меня в одну группу с петлей, лады. Так надо. Ты же понимаешь, что так надо. Понимаю, чуть помедлив ответил Гадюкин. Вот и организуй. Значит, так, сказал Гадюкин вслух. Делимся на две группы. «Первая группа — я, Крот и Хитрый. Старший — я. «Вторая группа — Серьга, Жених и Петля. Старший — Серьга. «Мы идем в Ишунь стрелять в Смешевцев. «Вторая группа идет на прииски стрелять в милиционеров». «Но...» — попытался возразить Петля. «Да все понятно», — не дал ему договорить Серга. «Следующей ночью идем стрелять и бросать гранаты. бах бах и все дела». «Но это еще не все». — сказал Гадюкин. — Еще в эту же ночь надо взорвать парочку соляных буртов. Не отравить, а именно взорвать. Или еще что-нибудь устроить, чтобы было как можно больше шума. — Что, тоже мы? — простонал Петля. — Зачем же мы? — ответил Гадюкин. — У нас вроде имеются помощники. Но прежде их нужно проинструктировать и дать им взрывчатку. Вот уже утро. Серега и жених. «Навидайтесь к своим помощникам. Ваши живут ближе всех, так что успейте. Я тоже навещу одного человека, Ивана А Остальным ждать». «Ждать чего?» — не понял хитрый. «Следующая ночь и чего же еще?» — ответил Гатюкин. «Ах ты, ноченька, ночка темная, ночка темная да разбойная!» — пропел серьга и улыбнулся. «А тогда мне пора собираться на свидание с одной прекрасной дамой». Насколько прекрасной, настолько и ужасной. Почему вы так прекрасны, отчего вы так ужасны? Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Прекрасная и ужасная дама, о которой легкомысленно пел серьга, была та самая кошка. Она оказалась дома, вид у нее был заспанный и взъерошенный. «Если женщина красива, то она красива в любом виде», — серьга вошел в дом и улыбнулся. «И ты, милая моя киска, тому доказательство». «Спала, что ли?» «Не мне», — нехотя ответила кошка. «А что такое?» — участливо поинтересовался серьга. «В каком именно месте тебе не От каких таких причин проистекают твои недомогания?» «Не твое дело», — ответила кошка. «Оно, конечно, не мое», — согласился серьга. «А только это как сказать? А вдруг мне удастся тебя исцелить? Ну а что, почему бы и нет?» Есть, знаешь ли, у меня одно надежное лекарство. Можно сказать, универсальное от всех хворей. Особенно от женских. Но так как? Может, для начала полечимся, а уже потом и к делу? Как тебе идея, киска?» «Пошел ты», — отмахнулась со злостью кошка. «Говори, зачем пришел? Деньги за выполненное задание принес?» «Как обещал», — усмехнулся Сергай и достал из-за пазухи две пачки купюр. «Вот они, денежки». Самый настоящий, советский, надежный, сполна, можешь даже не пересчитывать. Как говорят, в советских кассах, получите и распишитесь, хотя расписываться как раз и не надо. У нас без ведомостей и подписей, у нас своя бухгалтерия. Ха -ха. А золото? спросила кошка. Ну, золото, протянул Серга. Будет и золото после выполнения следующего задания. «Ах, вот ты для чего пришел», — поморщившись, сказала кошка. «За этим и пришел», — вздохнул серьга. «А то зачем же еще? Хотя, если быть до конца честным, то не только за этим». И он покосился на разворошенную постель. «Телесное и душевное исцеление — оно ведь тоже кое-что значит в нашем трудном и опасном деле, а, киска? Может, все-таки позволим себе лирическое отступление?» «Ты сказал следующее задание». Кошка взяла пачки купюр, подержала их на весу и спрятала в ящик стола. «Какое задание? Когда его надо выполнить?» «Ну, не женщина, а чистый тебе кремень!» Серьга с показушным огорчением хлопнул себе руками по бокам. «А задание вот какое. Надо бы взорвать парочку соляных скирт». «Буртов, что ли?» — уточнила кошка. «Ну, буртов, какая разница?» Да погромче так, чтобы грохот и дым с огнем до небес. Бабах! А заодно, если посчастливится, и еще чего-нибудь. Хоть общественный сортир, без разницы. Главное, чтобы погромче. Вот такое стало быть тебе задание. Взорвать чем? Спросила кошка. Ну, я принес с собой такие милые штучки, вот ими и взорвешь. Не умею я взрывать. А я научу. Это дело совсем простое. Сергя полез за пазуху и вытащил три небольшие округлые металлические коробочки. «Вот этой штуковиной и взорвешь», — сказал он. «Внутри этой самой коробочки взрывчатка. А вот эта хреновина называется часовой механизм. А эти циферки — минуты. А это ручка. Крутанешь ручку один раз — одна минутка. Крутанешь два раза — две минутки. Три раза — три минутки. Ну и так далее. Всего этих минуток пятнадцать». Новейшая немецкая техника, что ты? Так сказать, плод гениальной немецкой мысли. Значит, крутишь ручку 10 или 15 раз, сколько захочешь. Затем суёшь эту хреновину в бурт или, допустим, в общественный сортир, а сама ходу куда подальше. А через 10 или 15 минут обязательно случится весёлый бабах. А вот тебе ещё и фонарик. Тоже немецкий, а то как же иначе? чтобы тебе было ловчее в темноте. После того, как установишь эти хреновины, фонарик выбросишь, потому как немецкий он, а стало быть, является уликой». Кошка взяла одну коробочку и какое-то время с молчаливым вниманием ее рассматривала. «Поняла», — сказала она. «Ну, вот и прекрасно». Радости Сергею казалось нет предела. «Я всегда подозревал, что ты сообразительная девочка. По крайней мере, насчет чего-нибудь отравить или взорвать». «Слышала? Потравились людишки солью после твоих подвигов, а также верблюды, а может, и еще кто-нибудь?» «Слышала?» — равнодушно отозвалась кошка. «Когда нужно сделать дело?» «Ближайшей же ночью», — ответил серьга, невзирая на все твои хвори и недомогания. «Ближайшей ночью не получится». «А что так?» «Не моя смена». «Эхма, не твоя смена. А ведь надо именно ближайшей ночью». «На то и расчет. И как же нам быть?» «Не знаю». «А что, никак не получится выйти не в свою смену? Ну, скажем, чего-то ты недосчитала, что-то упустила, или у тебя какие-то неожиданные житейские дела? Мало ли?» «Наверное, можно», — пошала плечами кошка. «Но надо договориться со сменщицей». «Вот и договорись. Где обитает твоя сменщица?» «Да в этом же селе и обитает». «А тогда что за беда?» Сходила, договорилась. Да, но это как-то подозрительно. А что же тут подозрительного? Сказано же, у тебя возникли непредвиденные дела. Это ночью-то? Хотя бы и ночью. Почему бы и нет? А что же ночью могут быть за дела? Всякие, — серьга загадочно улыбнулся. Иногда так очень даже приятные. Но разве что ты придешь ко мне ночью? Усмехнулась кошка. «Я бы пришел», — вздохнул серьга. «Но я не приду, потому как и у меня тоже ночные дела. Такие же развеселые, как и твои. Ну так как же? Решено дело?» «Попробую», — не слишком уверенно ответила кошка. Эта неуверенность не ускользнула от внимания серьги. Он помолчал, посмотрел на кошку задумчивым взглядом и сказал. «Ничего, ты и не сомневайся. Все будет в норме». У тебя не может быть никакого сбоя. Ты девочка решительная. С тем он и ушел. Жених также вполне преуспел в своем теле. Он договорился даже не с одним, а сразу с двумя доброхотами и взрывниками. А еще четыре других помощника должны были в ту же ночь вломиться в дома кого-нибудь из тех, кто работает на соляных приисках, и убить их, оставив рядом с убитыми записки. «Вот и хорошо», — подвел итоги Катюкин. Я тоже обо всем договорился с Иваном Федотовичем. Ночью они все и сделают. Мы тоже ждем сумерек и выдвигаемся. Я – кротый хитрый, вышунь, а серьга, жених и петля – на прииске. За ночь нужно успеть совершить диверсию и до рассвета вернуться, чтобы, значит, ни у кого насчет нас никаких подозрений не возникло».